Глава двадцать Чтобы во всем разобраться и отпустить дронга полиции потребовалось около двух часов. Он вышел уставший и мрачный. В машине перед зданием за рулем сидела Барбара. Не обращая на нее внимания, он зашагал по направлению к центру, когда она посигналила. дронга обернулся и молча пошел к машине, сел рядом с ней. «Вы чем -то — Вы чем-то недовольны? — спросила Барбара. В английском языке не было обращения на «ты», а он сам традиционно всегда называл на «вы» даже женщин, с которыми когда-то встречался. «Мартин погиб», — ответил он. «Да и тот парень, который стрелял в нас, тоже умер». «Мартина убили не вы, а тот негодяй пытался убить всех нас», — возразила она. «От этого мне не легче. Обычно я никогда не стреляю в человека на поражение». Стараюсь прострелить ему конечности. Просто в этот раз все было слишком быстро. И он сделал первый выстрел. Я боялся, что он успеет выстрелить еще раз и попасть в Мартина. Вы спасали себе жизнь? Нет. Если бы я хотел спасти только себе жизнь, я бы увернулся от выстрелов. Но у меня был пистолет, и я выстрелил на поражение. Поэтому я так не люблю носить с собой оружие. Вместо ответа она достала с заднего сиденья сумку, открывая ее и показывая содержимое. Там лежал итальянский пистолет «Беретта». «Мистер Якобсон сказал, что ваш старый пистолет у вас могут отобрать как улику», — пояснила она. «Поэтому и прислал меня с оружием для вас». «Спасибо», — сухо поблагодарил он, не притрагиваясь к пистолету. «Можете его убрать, пока он мне не понадобится». Она бросила сумку на заднее сиденье и повернула ключ, заводя машину. — Куда мы едем? — спросил Друнга. — В наш отель, — пояснила Барбара. — Мы остановились недалеко от центральной площади города. Отель Royal Windsor. Королевские апартаменты. — Ну да, понятно. Наш Осинский может жить только в этом отеле и только в таких номерах, — кивнул Друнга. — Как все это глупо, Барбара! Из-за непонятных целей каких-то институтов, фондов, разведок погибают люди. Теперь я просто обязан разобраться, в чем тут дело. Почему Ястреб должен убить именно Осинского? Он очень опасный убийца, сказала Барбара. Я была вместе с Якопсоном в Министерстве внутренних дел. Якобсон говорил с заместителем министра». Он хорошо знает французский, но почему-то это часто скрывает и попросил меня быть переводчиком. Вот тогда заместитель министра и рассказал нам о Шварцмане. Это просто чудовище. Он взял вас специально, глядя перед собой Дронга. Конечно, чтобы я ему переводила. Он взял вас специально, повторил Дронга, чтобы вы рассказали мне о его усилиях по моему освобождению и поэтому прислал именно вас. «Не может быть!» – растерялась Барбара. «Для чего это ему?» «Он знает о наших отношениях или догадывается, что, впрочем, одно и то же. Ему важно, чтобы я понимал, кому я обязан своим освобождением». «Мне тоже показалось странным, что он взял меня с собой», – произнесла Барбара. «Какой ужас! Я начинаю бояться нашего менеджера». «Не нужно!» Пока вы рядом с Осинским, вам ничего не грозит, убежденно заметил Дронга. Остаток пути они проехали молча. Выходя из автомобиля, Дронга забрал сумку с оружием. Роял Виндзор-Отель был действительно расположен в самом центре Брюсселя, в нескольких минутах ходьбы от Большой дворцовой площади. Он имел 254 номера и 21 сюит среди которых был и королевский сюит, занимавший весь верхний этаж и по комфорту и роскоши не уступавший лучшим апартаментам самых известных отелей Европы. Здесь была даже собственная сауна и огромный гостиный зал для приема гостей. Дронга и Барбаре отвели место как раз под апартаментами, занимаемыми Осинским. По непонятной случайности, на этот раз их номера находились рядом. Сам Якобсон, как всегда, поселился в другом конце этажа, рядом со своими охранниками. На ужин, который должен был пройти в апартаментах Осинского, были привычно приглашены Якобсон, Дронга и Барбара. Подавали молчаливые официанты. По предложению Якобсона, перед началом вечерней трапезы почтили память Мартина, чей холодный труп находился в морге полицейского управления бельгийской столицы. Хуан и Бред, уже знавшие, что роль Осинского исполняет его двойник, тем не менее, как обычно, молча сидели в другой комнате. Чтобы не вызывать подозрения у обслуживающего персонала, они ни разу не появились в комнате, где проходил ужин. После ужина, проходившего на этот раз в полном молчании, Барбара, сославшись на головную боль, хотела уйти, но Якобсон попросил ее задержаться. После того, как официанты покинули апартаменты, он негромко сказал, «Перед тем, как уйти к себе, Барбара, я надеюсь, вы меня выслушаете». «Конечно», — согласилась она, неприязненно взглянув на Якобсона. Того, кажется, не смущала такая реакция женщины. Он потер короткими полными пальцами салфетку, словно собираясь с мыслями, и начал говорить. «Как вы понимаете, мы обязаны делать все, чтобы убедить нашего преследователя в том, что перед ним настоящий Джордж Осинский. Иначе он все может понять и, оставив нас, отправиться на поиски подлинного маэстро. Я это понимаю». «Но, кажется, мы делаем все, что в наших силах», — холодно заметила Барбара. «А несчастный Мартин сделал даже больше, чем мог». «Мне очень его жаль», — пробормотал Якобсон. «Но я хотел бы, чтобы все по-прежнему вели себя так, словно с нами путешествует настоящий Джордж Осинский». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась женщина. У маэстра наверняка была бы депрессия после такого случая с Мартином. Вы меня понимаете? Осторожно спросил Якобсон. Дронго смотрел на разыгрывающуюся перед ним сцену, не вмешиваясь. Это была сольная партия Песаха Якопсона. Сидевший напротив него двойник Осинского вообще ничем не интересовался. Кроме примечательной внешности, делавшей его похожим на композитора, он не имел никаких других достоинств. И более того, был абсолютно глуп. Якобсон увидел его однажды в Техасе, где Рэнди Александр работал в овощной лавке обычным продавцом. Хитрый Якобсон сразу понял выгоду подобного совпадения внешностей и предложил Рэнди работать в их филиале в буэнос айросе придумав ему какую-то должность. И именно теперь он вызвал двойника в Париж. Рэнди откровенно наслаждался обстановкой и комфортом, не выказывая никаких претензий или собственных мыслей. Он был просто игрушкой в руках Якобсона. — Депрессия могла быть у настоящего Осинского, а не у этого типа, — показала Барбара на Рэнди. — Правильно но кроме нас никто не должен знать что здесь живет не настоящий композитор спокойно продолжал яобсон и именно поэтому вам нужно будет остаться сегодня ночью здесь в этих апартаментах барбара гневно взглянула на него и только потом вспомнив про дронга посмотрела и в его сторону сильно посмотрела и открыла рот чтобы что то сказать но поперхнулась и начала кашлять Дронга быстро налил ей воды, протянув стакан. Она отвела его руку и, чуть успокоившись, гневно спросила. «Что вы мне предлагаете, мистер Якобсон? Вы считаете меня проституткой? Или я должна лечь в постель с этим идиотом, чтобы его успокоить?» Испуганный Рэнди, понявший, что речь идет о нем, беспомощно взглянул на Якопсона. Тот, в свою очередь, смотрел на молчавшего дронга Молчание длилось долго, и, наконец, Якобсон примирительно сказал, «Вы меня неправильно поняли, Барбара. Я не имел в виду ничего плохого. Просто вам не нужно идти в свой номер, а ночевать вы можете в той розовой спальне. Разумеется, в полном одиночестве, если пожелаете. Я не имею права навязывать вам общество кого бы то ни было». Последняя фраза была произнесена с определенным подтекстом. Барбара снова хотела что-то сказать, но вмешался дронга «Мистер Якобсон прав», — мягко сказал он. «Ястреб может знать о всех привычках маэстро. Мы не должны давать ему ни единого шанса. Вам нужно будет прийти сюда чуть позже». Барбара молча отвернулась. Ей, очевидно, не понравилось подобное предательство. И после того, как они вышли из апартаментов Осинского и спустились на свой этаж, Она сухо кивнула Дронга на прощание и сильно хлопнула дверью. Дронга открыл дверь и почувствовал присутствие чужого. Опять, подумал он с раздражением. Сумка с оружием лежала в самом номере. Может, пойти попросить новый пистолет у Брета? На ястреба это не похоже. Он не будет дважды повторяться. Входите, мистер Саундерс, услышал он знакомый голос Маше и уже спокойно шагнул в комнату. Маше сидел в кресле и в ожидании дронга читал какой-то журнал. «Как вы сюда попали?» – спросил дронга. «У вас есть карточки от всех номеров всех отелей Европы?» Во многих европейских и американских отелях вместо ключей давно использовались магнитные карточки, а сами замки на дверях кодировались с помощью компьютеров. — Нет, — засмеялся Маше, — у меня есть специальный прибор, разработанный нашей технической службой. Он помогает проникать в номера любого отеля. — Понятно, — кивнул Дронго, усаживаясь напротив. — И где вы сегодня были? — Меня чуть не убили. Кажется, Моссад должен был меня охранять. — Я перепутал автомобили, — сказал явно смущенный Маше. — Вы взяли такси у железнодорожного вокзала, и я запомнил его номер. «Потом мы все попали в пробку, а вы почему-то поменяли такси. Но я этого уже не увидел и продолжал преследовать ваше такси уже совсем с другими пассажирами». «Паршивый таксист», — покачал головой Дронга, «Нам попался такой мерзавец, что пришлось поменять такси просто потому, что он нам не понравился. Я и не думал в этот момент про вас. Кажется, мы оба наделали кучу глупостей». «Да», — уныло согласился Маше, — «и еще погиб Мартин». «Это я виноват. Нужно было предусмотреть появление ястреба», — мрачно заметил Дронга. «Он появился сзади, и Мартин не успел ничего сделать». «Он был неплохим парнем», — пробормотал Маше. «Конечно», — согласился Дронга и вдруг посмотрел на Маше. «Что значит неплохим? Вы его близко знали?» И тут Маше сказал ему чудовищно спокойным голосом. «Он был осведомителем Массада в фонде. От него мы и узнали, что Якобсон и руководство фонда ищут вас, дронга. «Давно вы его завербовали?» «Кажется, в прошлом году, но точно я не знаю». «Хорошая работа, Маше, но вы должны были рассказать мне об этом чуть раньше. А теперь несчастный Мартин лежит в морге». Я не успел приехать в аэропорт. Он всегда был таким точным и дисциплинированным агентом. У него осталась мать, которую он очень любил. — Понятно, — кивнул Дронго. — Конечно, все правильно. У него ведь мать еврейка. Кто-то мне сказал, что любой еврей потенциально всегда агент Массада. Говорят, у вас в каждом посольстве есть координатор Массада, который обязан знать всех известных евреев в той или иной стране. Это правда? — Я не знаю, — уклонился от ответа Маше. — Значит, Мартин был вашим человеком. Какой идиотизм! Почему вы мне не сообщили об этом раньше? Как все это глупо получилось! Я бы не взял его с собой! Дронго вдруг замолчал. Он вспомнил, что... Именно Якопсон рекомендовал ему взять с собой Мартина. Или всезнающий менеджер тоже подозревал Мартина и поэтому отправил именно его на столь опасную операцию. Но говорить об этом Маше не следовало. «Никто не думал, что все так получится!» — возразил Маше. «Это просто случайность!» «Да, наверное», — согласился Дронго, вспоминая поведение Якопсона за столом. Мало того, что он специально послал Мартина на гибель, он еще лицемерно и сожалел о его смерти. Хотя, с другой стороны, откуда он мог знать, что все так получится? Может, это действительно случайность? «Где сейчас ястреб?» – спросил Друнга. «Мы этого не знаем». «Не знаете или не хотите знать?» «Не знаем». «Кто такой Песах Якобсон? Он тоже ваш агент или осведомитель?» Конечно, нет. Во-первых, он не Якобсон. Мы знаем, по крайней мере, несколько фамилий, под которыми он действует. Вернее, которые ему дают в их фонде. Во-вторых, по-моему, он даже не еврей. Во всяком случае, он, наверное, католик. Мы сумели заснять его в ванной комнате. У него на шее католический крест. Дронго вспомнил, как Барбара рассказывала ему о Якобсоне, говоря, что тот посещает католические храмы. «Это похоже на правду», — подумал он. «Понятно. Надеюсь, среди нашей группы больше нет ваших осведомителей. А если есть, расскажите мне о них прямо сейчас». «Больше нет. Мы пытаемся внедрить своих людей в руководство фонда, но пока безрезультатно». «Не могу поверить, что у Массада ничего не получается. Если вам удалось снять даже голого Якобсона», — не удержался от сарказма дронга Как мне все это не нравится, и ваша всезнающая и всепроникающая разведка, и этот нахальный фонд, с которым вы не можете справиться, представляющий неизвестно кого и так вас напугавший, что вы вместе с шабаком пытаетесь понять, что именно там происходит. И, наконец, эта непонятная охота ястреба на американского композитора, который уж точно не может быть связан ни с какой разведкой мира. Или Осинский тоже ваш агент? В Польше ведь тоже было много евреев. Вы антисемит? Строго спросил Маше. Антисемит давно бы вас послал всех к чертовой матери. Просто мне не нравится, когда меня используют в темную. Только после того, как что-то происходит, вы открываете мне часть правды. Только после, и только тогда, когда эта правда оплачена кровью. Вам не кажется, что мне может просто надоесть такое положение вещей? Что вы хотите? «Правду. Что еще вы от меня скрываете? Скажите прямо сейчас, или потом будет поздно. Если я даже случайно узнаю, что вы утаили от меня часть правды, я больше никогда не буду с вами разговаривать. В следующий раз я просто выброшу вас из номера. Вы делаете умные лица, рассказываете о своем могуществе, а здесь гибнут живые люди. Я спрашиваю вас в последний раз». У вас есть какая-нибудь информация, которую вы от меня скрываете? Конкретно по Ястребу?» Маше отвернулся. Потом нехотя кивнул головой. «Ему помогал кто-то из ЦРУ. Мы не знаем, кто именно, но мы имеем точную информацию, что там были сотрудники ЦРУ. Ястреб получил задание убрать Осинского. После сегодняшнего покушения мы проверили все возможные места, где мог скрываться Ястреб. Он остался с единственным своим напарником, который сбежал вместе с ним из аэропорта. «Знаю, этот тип помог ему бежать из бразильской тюрьмы», – кивнул Друнга. «Что еще?» «В Париже нам удалось обнаружить место, где скрывался Шварцман со своими людьми. Благодаря разговорчивости того самого визитера, Пола Карнера, который нанес вам визит в отеле РИЦ. мы нашли там подробное расписание маршрута «Осинского», Шварцман точно знает, куда и когда вы поедете, и в каких отелях будете останавливаться. Больше мне ничего не известно. Дронга молча смотрел на него. Я действительно больше ничего не знаю, пожал плечами Маши. Уходите, коротко приказал Дронга, и старайтесь сделать так, чтобы я вас меньше видел. Один раз вы спасли мне жизнь, я по-прежнему ваш должник, но не люблю, когда меня принимают за идиота. «Вам нужно было рассказать мне все о Мартине еще в Париже. Идите, и в следующий раз не входите, пожалуйста, в мой номер, пользуясь своим гениальным прибором. Лучше постучите, так делают воспитанные люди». Маше молча поднялся и вышел. Дронго остался сидеть в кресле. «Значит, он был прав». Конечно, Шварцман уже прочел в газетах о предстоящем европейском турне такой знаменитости, как Джош Осинский. Нужно придумать какой-нибудь ход. Необходимо выбить ястреба из привычной колеи. Он уже потерял двоих своих людей. Новых набрать так быстро он уже не сможет. Значит, вынужден будет идти в банк Как странно, что он вообще решил прибегнуть к посторонней помощи. Чтобы убить обычного композитора-музыканта, такой профессионал, как Ястреб, набрал целую команду. Значит, заранее знал, что против него будет не просто композитор. Значит, знал и об охране Осинского, и о людях Якобсона, и о появлении Дронга. Именно поэтому он набрал себе такую команду. Тогда все правильно, все совпадает. Но теперь нужно придумать нечто такое, что должно изменить уже отработанное расписание. дронга подтянул к себе телефон, набирая номер апартаментов Якопсона, И когда тот поднял трубку, спросил, — Можно я к вам зайду? — Конечно, — сразу ответил заинтересовавшийся Якопсон, — Что-нибудь случилось? — Мне просто нужно посоветоваться, — уклонился от прямого ответа дронга Он поспешил в номер Якобсона. Прошел по коридору и постучал в дверь рядом сразу возник сотрудник службы безопасности отеля испытующий посмотревший на дронга он стоял около лифта и не был виден отсюда мы из одной делегации спокойно сообщил дронга я живу в другом конце коридора невозмутимый сотрудник спокойно ждал пока я капсон откроет дверь и лишь убедившись что все в порядке кивнул отходя от двери Якопсон был уже без пиджака, но в жилетке, в брюках и галстуке. Пропустив гостя в номер, он быстро надел пиджак и, сев первым в кресло, предложил дронга сесть напротив. Будете что-нибудь пить? заботливо спросил он. Вы же знаете, что я не пью, холодно сказал Дронга. Зачем нужен был весь этот балаган с барбарой? Вы ее оскорбили. Вы пришли из-за этого? Якобсон поднял левую бровь. Нет, конечно. Меня просто всегда возмущает несправедливость. Согласен. Просто я думал, что небольшая встряска Барбаре необходима. Она, кажется, несколько увлеклась вами, и я обязан был напомнить ей о долге. Вы чудовище, очень спокойно заметил Дронга. Я капсон, довольный таким замечанием, улыбнулся. Это смотря с какой стороны поглядеть. Так зачем вы пришли ко мне в столь поздний час? Или вас больше ничего не интересует, кроме душевного состояния Барбары? Интересует. Меня интересует в первую очередь безопасность мистера Осинского, настоящего Джорджа Осинского, сказал Дронга. Как и меня, кивнул я капсон Именно поэтому вы и находитесь здесь, чтобы обеспечить безопасность нашего маэстра. Очень трудно охранять человека о передвижениях которого заранее сообщают все европейские газеты, ответил Дронга. «Вы знаете, что о турне Осинского напечатано во всех газетах? Конечно, знаю, и очень это приветствую. В нормальных странах это называется рекламой. Что вас не устраивает?» «Меня не устраивает положение, при котором убийца точно знает, где и когда и с кем мы будем. Может, мы все-таки отменим турне?» «Это невозможно», — покачал головой Якобсон. «Конечно, вы ведь рискуете чужими жизнями. Рэнди, Барбара, Бред, Хуан, я... Все это для вас ничего не значит». «Вы забыли, что я рискую и собственной жизнью», — напомнил Якобсон. «Не забыл. Но вас будут убивать в последнюю очередь. Мне нужна ваша помощь, мистер Якобсон. У меня появился свой план». «Как лучше обеспечить охрану Осинского?» «Как остановить и поймать ястреба?» – тихо вымолвил Дронга. Якобсон вздрогнул. Это волновало его больше всего на свете. Даже больше собственной безопасности. «Что я должен делать?» – быстро спросил он. «Где предполагается остановка Осинского в Амстердаме? В каком отеле?» «Уже забронированы апартаменты в отеле «Европа». А почему вы спрашиваете?» «Европа», — попытался вспомнить Дронга, хорошо знавший столицу Голландии. «Нет, это не подходит. Сообщите всем, что мистер Осинский остановится послезавтра в отеле «Пулицер». Это тоже очень известный и популярный отель. Им владеет компания «Широтон». Там достаточно прекрасных номеров, чтобы наш Рэнди мог чувствовать себя не хуже, чем здесь. «Какая разница?» — не понял Якобсон. «При чем тут отель?» И я пытаюсь просчитать логику действий ястреба. Он уже понял, что нападение в Брюсселе не удалось, и сейчас его ищет вся бельгийская полиция. Поэтому следующее нападение он повторит обязательно в Амстердаме. И на этот раз уже не в аэропорту, а либо в отеле, либо во время концерта, который состоится с участием нашего друга. Но я лично выбираю отель. Именно поэтому и прошу вас немедленно сообщить, что вы остановитесь в отеле «Пулитцер». Запишите, чтобы не забыть. Но почему именно в этом отеле, снова не понял Якобсон. Он лучше подходит. Здесь легче наблюдать за входами в отель и выходами из него. С обеих сторон каналы. Мне будет легче все проконтролировать. Хотя в самом отеле будет, конечно, сложнее. «Хорошо», — подумав, согласился Якобсон. «Я сообщу об этом завтра» и заодно закажу нам номера в этом отеле. «И чтобы это сообщение появилось во всех газетах», напомнил дронга сразу и во всех. «Ну, в общем, как вы умеете». «Что вы хотите этим сказать?» насторожился я Кобсон. «Ничего», поднялся дронга «Просто я иногда завидую вашей оперативности». «Вы так быстро сумели переубедить общественное мнение в Париже после неудачной премьеры оперы Осинского, что я почти поверил в ваше могущество! Спокойной ночи, мистер Якобсон!» И Дронга вышел из номера, подмигнув на прощание Якобсону. Тот остался молча сидеть в кресле, и лишь когда дверь за Дронга закрылась, пробормотал ругательство.